Глава 15. Есения. Воскресенье, нехотя продираю глаза, холодная, пустая постель. Сережа так и не вернулся. Стекаю с кровати, ковыляю на кухню. На столе лежит мое заявление на развод. Вчера, как вернулась и проревелась, поставила свою подпись. Сложно описать всю гамму чувств, когда после горячего оргазма следует ссора. Обычно наоборот, горячее примирение. В моем случае все не слава Богу, горечь темным осадком осела в душе. И думаться, пока ставлю кофеварку, эта ночь была безумной на эмоции и решения. Вернувшись, я плакала, потом пила вино и снова плакала. Нарочно выключила мобильный, чтобы не искать мужа. Да, меня преследуют порочные желания, но он мог и поговорить, а вместо этого просто уехал. Выхожу, прохожу из ванной кухни, кухне, мимо наспех собранного чемодана. Работа у меня есть, какое-то время я смогу поработать на удаленке. Ехать тоже есть куда. После смерти отца осталась свободная небольшая квартирка в нашем городке. Оттуда я приехала покорять столицу. Но не в том смысле, в каком обычно понимают. Я искренне хотела учиться и строить карьеру. С мужем познакомилась в кафе, где сидела с Ярой после работы. Это была любовь с первого взгляда. Он казался мне недосягаемым. Но у Серёжи хватило смелости познакомиться. И вот к чему мы пришли, милый. Стою у раковины. Рассматриваю его любимую кружку с волком, которую подарила ему на наш первый год вместе. В раковине валяется разбитый бокал из-под вина. Пытаюсь собрать осколки, погруженные в мрачные думы. Ай! Одёргиваю руку, почувствовав острую боль. Зараза! Кровь капает на разбитый бокал. Был бы муж рядом, он бы уже остановил кровь и бежал в спальню за заживляющей мазью. Не замечаю, как по щекам начинают течь слезы. Разворачиваюсь, иду в спальню. Пищит кофеварка. Нахожу бинт и средство для дезинфекции. Обрабатываю порез, перевязываю. Затем делаю кофе. Все на автомате. «Боюсь, что если я выпущу чувство наружу, то случится непоправимое. Так что после завтрака на всякий случай набираю Костика. Я уверена, что либо муж поехал к нему, либо в офис». Голос Кости ласковый, хриплый. Я им наслаждаюсь. Кажется, что на соднящую от ожога кожу прикладывают алоэ. Его хочется слушать. С этим мужчиной хочется говорить. Он для меня словно глоток свежего воздуха. Но я заставляю себя прекратить разговор и бросаю трубку. Ну сколько можно? Начинаю собираться. Лезу на сайт, ищу билеты на поезд. В наш городишко самолеты не летают. Чёрт, ни одного билета на сегодня нет. Словно все вдруг собрались туда ехать. Есть вариант на машине, но я никогда не ездила домой одна. «И мне страшно. Без Сережи, Да из похмелья лучше не садиться за руль. Ладно, поеду тогда на автобусе. Я собрала самое необходимое. За остальным вернусь уже после развода. Надеюсь, Сережа сможет меня простить». Одеваю джинсы и блузку. Направляюсь к двери. Затем открываю ее и... Еся. Почти лбом сталкиваюсь с мужем. «Ты куда собралась?» Я смотрю на него и понимаю, что совершила ужасную ошибку, влюбившись в его друга. Только вот мой Сережа почему-то с фингалом под глазом и похож на бомжа. Я... ухожу. Опускаю взгляд, подбородок дрожит. Даже не знаю, какой я жду реакции. Скандала? Это не в стиле мужа? Он скорее просто нахмурится и отпустит, потому что такое простить нельзя. Куда? Он выгибает бровь, затем выхватывает у меня чемодан. Уход отменяется. Что? Не понимаю. Сереж, ты чего? А чего я? Втаскивает меня вместе с чемоданом в квартиру, запирает дверь. Я хочу развестись. Выдавливаю из себя. Нет. Коротко отрезает. Хлопаю ресницами. Ничего не понимаю. Но где-то в груди бьется крошечная новорожденная надежда. Муж осматривается, идет на кухню. Я семеню за ним. Он полон решимости. Но... Это нам не нужно. Заявление беспощадно рвется и выбрасывается в мусорку. «Забудь о разводе. Я тебя люблю. И не отпущу». «Объясни мне». «Тихо говорю». «Ты мне веришь?» Муж подходит, обхватывает мое лицо огромными ладонями. «Да». «Я приготовил тебе прекрасный подарок на нашу годовщину. Ты же помнишь, что она через два дня?» «Да, помню. Кажется, что силы меня покидают». «Но ты же не забыл, что я вчера сказала?» Сережа крепко меня обнимает, целует в макушку. Такой родной, теплый. «Нет, не забыл. Но давай мы пока это отложим, хорошо? Я не буду к тебе приставать, чтобы не провоцировать эти фантазии. А ты обещай, что улыбнешься. Выдавливаю улыбку. Хорошо». «Вот моя девочка. Муж касается моих губ своими, нежно и приятно». «А это что?» Он указывает на мою руку, хмурится, затем осматривается, присвистывает. «Зря я тебя оставил, надумала себе не весь что». «Но я не понимаю, правда?» «Фантазия — это не измена, милая» ты не можешь контролировать свои желания и ни в чем не виновата он снимает бинт придирчиво оценивает ну кто так обрабатывает инфекция же попадет Сереж гляжу на сияющий фингал на красивом лице мужа это что это он задумывается мы с Костиком немного повздорили из-за чего Ты же ничего ему не сказал? Внутри все холодеет. Нет, усмехается муж, затем отводит взгляд. Просто он, ну, приехал в офис. В воскресенье? С сомнением спрашиваю. Зачем? Ну, он просто... Сережа теребит мочку уха. Он всегда так делает, когда придумывает. «Милый!» «Гаркаю». «Ладно. Он узнал, что мы поругались, и я ночевал в офисе. Приехал вправить мозги и оттащить меня домой. В итоге мы немного сцепились, но, понимаешь, у меня тоже был повод ему врезать». «И все? Все. В общем, отвратительное и мрачное утро». Буквально за пять минут превратилось в обычное веселое семейное воскресенье. Не хватает лишь озорного детского смеха, но я верю, что в скором времени у нас все получится. Два дня проходят быстро, и вот наступает наша годовщина.